Глава 28. Хромой монах в храме пустынного склона проникает во чрево Будды. Трое торговцев, пребывая словно во сне, учатся волшебству у святой тетушки. Лепешки превратились в угольки, их вовсе не огонь, спалил дотла. Глаза уже зарезанной свиньи моргают под влиянием колдовства. Устроили погоню за хромым. Спешат поймать, пока он с глаз не скрылся. Вот только на конце того пути торговцев поджидает демоница. Ну, а теперь расскажем о том, как хромой уходил от преследователей. Как не старались трое приятелей догнать монаха, им это не удавалось. Они ускорят шаг, и монах ускорит. Они замедлят, и он... переходит на тихий шаг. «И все-таки мы доберемся до его логова», — не сдавался мясник Чижан, «а там уж нам ничто не помешает с ним разделаться». Так, продолжая преследование, они не заметили, как прошли более двадцати ли и оказались в местности, известной под названием «Извилистая пустыня». Место здесь действительно было пустынным, а дорога — извилистой. Немного в стороне от дороги виднелся храм, называвшийся пустынным склоном. За воротами этого храма и скрылся храмой. «Прекрасно! Сам полез в ловушку!» — обрадовался мясник Чижан. «Теперь ему от нас не уйти! Заходите к храму с трех сторон!» «Верно!» — поддержал его Женьтянь. У Сэн направился прямо к воротам, а мясник Чижана и Женя Цянь стали заходить со стороны левой и правой галерей. Как только они появились в храме, Храмой вбежал в зал Будды вскочил на столик для подношений, ухватился за руку статуи и, взобравшись по ней на плечо, обеими руками обнял голову Будды. — Слезай вниз, по-хорошему просим! — стали кричать ему приятели. — Не слезешь, сами стащим. «О, горе!» — вскричал хромой. «Святой Будда, спаси меня!» С этими словами он ткнул пальцем в голову статуи, и она с грохотом упала на пол. Быстро вскочив, хромой нырнул в образовавшееся отверстие. «Ну, отсюда тебе не выйти!» — злорастовал мясник Чижан. «Теперь ты в наших руках!» Он взобрался на плечо статуи и заглянул в отверстие, образовавшееся на месте отвалившейся головы, Там было темно. Неожиданно из отверстия высунулась рука, и тот же незадачливый мясник скрылся в чреве статуи. «Беда!» — закричали У Сань Лан и Жень Цянь. «Что теперь делать?» «Я сейчас сам посмотрю, что случилось», — решительно заявил Жень сянь. «Будь осторожен, брат, не то и сам туда угодишь», — предостерег его У Сань Лан. «За меня не беспокойся, я тебе ничжан!» — отмахнулся Жень-Сянь. Взобравшись на плечо статую, он тоже заглянул внутрь. Там было темно. «Брат Джижан, ты где?» — позвал он. В из отверстия высунулась рука, схватила Жень-Сяня, за шиворот и потащила внутрь. «Святой владыка, пощади!» — завопил Жень-Сянь. «Я больше не буду тебя преследовать». Если хочешь, отдам тебе все, что у меня есть, и пирожки, и пампушки, и лепешки. Беда, двое приятелей исчезли, как же мне одному возвращаться?» — воскликнул У сайн в растерянности. Поначалу он решил взобраться на верхушку статуи и попытаться спасти друзей, но побоялся сам провалиться в отверстие. Однако иного выхода не было, и он полез. У Лан забрался на руку статуи, но тут силы покинули его, и он остановился. Да чего же я, однако, бестолковый, пронеслось у него в голове. Надо чем-нибудь твердым разбить живот статуи и освободить друзей. Он стал спускаться, как вдруг его кто-то обхватил сзади и рывком потянул на себя. Так у Лан тоже очутился в очреве статуи, при этом он наступил Женьцяню на голову. «Мне наступили на голову!» — закричал тот. «Ты кто?» — окликнул его У Саньлан. «Я Жэнь Цянь. А где брат Чижан?» — спросил У Саньлан. «Я здесь!» — отозвался тот. «У Сань Лан, ты как здесь очутился?» — спросил Жэнь Цянь. Только я взобрался на плечо статуи и хотел заглянуть в дыру, как меня кто-то схватил сзади и втащил в чрево. И со мной произошло то же самое. — воскликнул Женьтянь. И со мной! — сказал мясник Чижан. — Сдается мне, что этот хромой монах решил потешиться и втащил нас всех сюда. Давайте-ка ощупаем все вокруг. Вдруг он тоже здесь? Убить его не будем, а только попросим вывести нас из этого чрева. Ну а если не захочет, тогда поколотим как следует. Приятели стали шарить вокруг, однако хромого не нашли. А чрево у этого Буда просторное, воскликнул удивленный Женьтянь. Здесь даже разгуливать можно. В темноте не очень то разгуляешься, возразил мясник. Ты потихоньку продвигайся вперед, а я тебя буду поддерживать сзади, предложил Жень сянь. А я буду держаться за тебя, сказал у Саньлан. А вот так, держась друг за друга, они прошли около половины льи. когда мясник Чижаны не выдержал и воскликнул. «Какими же огромными должны быть залы в храме пустынного склона, если так велико чрево одной только статуи?» Не успел он договорить, как впереди мелькнула какая-то светлая точка. «Здесь, оказывается, и дорога есть», — с удивлением произнес У Сань -Лан. Пройдя еще несколько шагов, приятели оказались перед воротами с покосившейся каменной аркой. Из приоткрытой створки струился свет. Мясник Чижан толкнул ворота и заглянул внутрь. Как красиво! Чистые горы, прозрачные ручьи, густые деревья, пышные цветы, великолепное местечко. Кто бы мог подумать, что в чреве статуи. можно увидеть такой чудесный пейзаж», — не удержался от восклицания у Сань-Лан. «Но тут никто не живет», — заметил Жень-Сянь. «Как же мы отсюда выберемся?» «Раз есть дорога, значит, есть и человеческое жилье», — уверенно сказал мясник Чижан. «Идем-ка дальше». Они прошли еще около трех лии и увидели усадьбу, утопавшую в пышной зелени бамбука. «Надо узнать, есть ли кто-нибудь из обитателей усадьбы», — сказал мясник Чижан. Пошел вперед и крикнул. «Эй, есть здесь кто-нибудь? Мы прохожие, сбились с дороги!» «Сейчас, сейчас», — послышалось изнутри. Ворота отворились, и вышла старуха. Приятели приветствовали ее. Ответив на приветствие, старуха спросила. «Вы откуда?» «Из города», — ответил мясник Чижан. "Мы заблудились. и хотели спросить, как отсюда выбраться. Вдобавок мы голодны. Не продадите ли нам чего-нибудь снова? «Мы люди бедные, на продажу у нас ничего нет», — сказала старуха. «Но раз вы голодные, то так и быть. Входите, угощу, чем смогу». Приятели вошли следом за старухой в дом и сели на деревянной скамейке. Старуха поставила перед ними низенький столик. Сейчас принесу вам поесть, сказала она. Может, вина хотите, могу предложить по чашечке? Премного вам благодарны, хозяйка, отвечали путники. Старуха вышла и вскоре принесла чайник вина и три чашки. Вслед затем на столе появилось блюдо с дымящейся олениной. Вы уж извините, что вино не такое хорошее, как у вас в городе, извинилась старуха. Оно у нас самодельное, мы его редко пьем, предпочитаем чай. Гоняясь за хромым, приятели изрядно проголодались и сейчас, выпив по две чашки вина, с жадностью набросились на еду. Наевшись досыта, они снова поблагодарили старуху и предложили ей деньги за угощение. Съели и выпили такую малость, о каких деньгах может быть речь? запротестовала старуха. Приятели хотели уже проститься со старухой и расспросить у нее дорогу, как вдруг увидели, что в воротах усадьбы показался хромой. «Вот ты, оказывается, где?» — вскипел мясник Чижан, позабыв обо всем на свете, морочил нас целых полдня. И все трое, как коршуны, вцепились в хромого. «Матушка, спаси меня!» — завопил тот. «Что же это вы так невежливы?» — с укором сказала старуха. «Я вас угостила, а вы собираетесь бить моего сына? Если он в чем перед вами провинился, скажите, зачем в ход кулаки пускать?» «Виноваты, не знали, что хромой наставник ваш сын», — извинился мне снег Чижан. «Если бы не вы, мы бы его до смерти избили». «Что же он натворил?» Удивилась старуха. Мясник Чжан, Жэньтянь и У Санилан рассказали, что произошло утром. Да, теперь я вижу, что сын не прав, сказала старуха. Вы уж простите его ради меня. Мы вашего сына больше не тронем. Только велите ему проводить нас отсюда. Не торопитесь уходить. Присаживайтесь, пригласила старуха. Сюда попадают лишь те, у кого счастливая судьба. Мне хотелось бы научить вас некоторым способам магии. Они вам могут пригодиться в будущем». И она обратилась к Хромому. «А тебя, смотрю, одного отпускать нельзя. Неприятностей не оберешься. Зачем, спрашивается, завлек трех почтенных людей? Хотел показать свое искусство. Ну, так показывай». и затем снова обратилась к трем приятелям. «Мой сын выучился кое-каким даосским штукам. Сейчас он вам их покажет». «Премного будем вам за это благодарны». Между тем хромой вытащил из-за пазухи горлянку, прочитал заклинание и воскликнул «Живо!». Из горлянки тотчас хлынула вода и в миг затопила всю округу. «Великолепно!» Пришли в восторг трое приятелей. «А теперь смотрите, как я эту воду уберу!» Крымой снова прочитал заклинание, и из горлышка горлянки взметнулось к небу пламя. В следующий момент он с помощью заклинания убрал его обратно в горлянку. «Наставник, не подарите ли мне эту горлянку?» — попросил мясник Чижан. «Подари», — сказала сыну старуха. Тот не посмел ослушаться и преподнес горлянку мяснику Чжану. Мясник поблагодарил. «А теперь поглядите еще один фокус!» — продолжал хромой. Он вырезал из бумаги фигурку лошади, положил на землю и воскликнул. «Живо!» Бумажная лошадка тотчас поднялась на ноги и превратилась в белоснежного скакуна. Хромой вскочил на него. Конь оторвался от земли и взмыл в воздух. Покружившись немного, он опустился на землю и снова стал бумажной фигуркой. «Кто из вас, почтенный, хотел бы владеть этим способом?» «Я!» — отозвался У Саньлан. Хромой отдал ему лошадку. «Ну, а что ты подаришь третьему гостю?» — спросила старуха. «Ей рад бы что-нибудь подарить, да больше нечего». развел руками хромой. В это время в комнату вошла молодая женщина. Это была Ху Юн Эр. Она приветствовала гостей, а затем сказала старухе. «Матушка, вы, кажется, хотели обучить третьего гостя искусству волшебства? Что прикажете ему показать? Покажи свое святое деяние!» Юн -эр принесла из внутренних покоев деревянную скамеечку. Поставила ее посреди комнаты, села на нее верхом, прочитала заклинание и воскликнула Живо! Скамеечка тотчас превратилась в большого пучеглазого тигра. Вверх скомандовала Юн Эр, и Тигр поднялся в воздух. Вниз, скомандовала она, и Тигр послушно опустился на пол. Живо! приказала Юн Эр, и Тигр снова превратился в скамеечку. Ну как? «Почтенный Жень, нравится?» — спросила старуха. «Еще бы!» — воскликнул Жень Цянь в восхищении. «Пусть это будет вам подарком от моей дочери», — сказала старуха, и юн-эр отдала ему скамеечку. «А теперь пусть каждый из вас повторит то, чему научился», — приказала старуха. Все трое по очереди выполнили, что им было приказано. Вот теперь, когда вы овладели искусством волшебства, я хочу кое о чем вас попросить, продолжала старуха. Надеюсь, вы мне не откажете? Не знаем, в чем ваша просьба, но говорите, за всех ответил мясник Чижан. Запомните же, хорошенько, сказала старуха, скоро в Бэйджоу произойдут великие события, и если вы поможете нам, то станете богатыми. и знатными. Обязательно поможем, заверил мясник Тижан, А пока просим проводить нас домой. Мой сын проводит вас в город, сказала старуха. А там приходите в храм Пустынного склона и ждите меня. Приятели простились со старухой и Юн Эры и хромой повел их. Не прошли они половины ли, как перед ними выросла высокая гора. Когда они поднялись на нее, хромой спросил, «Видите город?» Все трое поглядели в указанном направлении, город был совсем близко. Тогда хромой незаметно подтолкнул их сзади, и они полетели вниз. Когда все трое очнулись, то увидели, что находятся в храме устынного склона. Не в силах понять, что же с ним произошло, мясник Чижан с недоумением глядел на «У». Сань Лана и Жень Сяня. Вы что-нибудь помните? Спросил он у них. Мне помнится, будто хромой наставник учил нас волшебству, отвечал у Саньлан. Посмотри, горлянка с тобой. Мясник Чжан полез за пазуху, горлянка была на месте. Моя бумажная лошадка тоже со мной, сказал у Саньлан. «А мне помнится, что меня учили превращать скамейку в тигра», — сказала Жень-сянь. «Мне все кажется, что мы спали», — проговорил мясник. «Видно, старуха и хромой люди необыкновенные. Старуха говорила, что в бои-шоу должны произойти какие-то события, и просила нашей помощи. Что бы это могло значить?» Пока они терялись в догадках, из зала Будды вышел хромой. «Возвращайтесь, почтенные, домой и не забудьте, чему вас учили. Завтра снова приходите в храм и ждите». Приятели простились с храмом и ушли. Больше в тот день ничего достойного упоминания не произошло. На следующий день, позавтракав, приятели снова пришли в храм пустынного склона. Осмотрели все помещения, однако ни старухи, ни хромова не обнаружили. «Придется возвращаться», — сказал мясник Чижан. «Стало быть, идете на попятную?» Тотчас услышали они. «А я вас здесь давно дожидаюсь». Из глубины зала вышла старуха. Трое приятелей, не скрывая своего изумления, поклонились ей. «Что же вы так поздно, почтенная?» — спросила старуха. «Ну-ка, покажите мне, чему вы вчера научились. Это...» Очень скоро вам пригодится». Мясник Чижан, Усань-Лан и жень тянь показали ей по очереди свое искусство. Старуха их похвалила. «Что же это такое?» — неожиданно услышали они чей-то голос. «В мире, где царят покой и благоденствие, вы занимаетесь колдовством и затеваете смуту? Неужто не слышали об указе вылавливать и истреблять всех колдунов?» Ведь если власти узнают, чем вы здесь занимаетесь, и мне не миновать суда. Все испуганно обернулись и увидели Хашана, облаченного в яркую кашью, с кольцами в ушах. Я давно наблюдаю за вами, продолжал Хэшан, нехорошо, очень нехорошо. Простите нас, наставник, сказала старуха, мы не замышляем ничего дурного. Просто я хотела обучить своих друзей искусству даосов». Ну и каковы их успехи? Преуспели ли они в чем-нибудь? Насмешливо спросил Хэшан. А может, вы их плохо учили? Тогда ему лучше поучиться у меня. старуха велела приятелям еще раз показать свое искусство, а затем обратилась к Хэшану. Понравилось ли вам наставник искусства моих учеников? Не очень. «И откуда ты взялся, монах?» – рассердилась старуха. «Или, может, ты владеешь волшебством лучше нас? Так покажи, на что ты способен». Хэшан вытянул вперед руку, растопырил пальцы, и когда из них брызнули золотые лучи, в их сиянии можно было увидеть пять буд. жень Цянь, мясник Чижан и Усаньлан почтительно склонились перед Хэшаном Но тут послышался еще чей-то голос. «Занимаетесь колдовством в храме?» Хошан мгновенно убрал свои золотистые лучи, и все оглянулись. А в зале показался Даос верхом на каком-то диковинном звере. При виде старухи Даос соскочил на земь, почтительно сложил руки и поклонился. «Примите поклон от вашего младшего брата и ученика». «Присаживайтесь, пожалуйста», — вежливо пригласила старуха. Даос между тем поклонился Хэшану, а Жень-Цянь, У, Санилан и Чижан-Ци, в свою очередь поклонились Даосу. «Эти трое почтенных людей владеют искусством волшебства», — осведомился Даосу старухи. «Совершенно верно», — подтвердила та. «Я тоже привел с собой одного ученика», — сказал Даос. «Где же он?» — спросила старуха. «А ну-ка покажи свои чудесные способности», — обратился Даос к зверю. Зверь кивнул головой и тотчас же словно растаял, а на его месте появился человек. Все были поражены, а старуха, приглядевшись к человеку, узнала в нем Буцзи. «Буцзи, ты как сюда явился?» — удивилась она. «А я уже и не надеялся увидеть вас», — сказал тот. «Но, к счастью, наставник Чижан спас меня от смерти». «Как вам удалось его спасти?» — еще больше удивившись, спросила у Даоса старуха. «Случилось мне как-то быть в лесу, что неподалеку от Чижана Чижоу. Как слышу, кто-то зовет святую тетушку», — стал рассказывать Даос. «Я удивился». Подхожу и вижу, что двое стражников привязывают человека к дереву и собираются его убить. Спрашиваю, в чем дело? Тогда Бу Цзи, это был он, все мне рассказал, и я спас его. — Вот оно что! — воскликнула старуха. — И вы обучили его искусству даосской магии? — Обучил, — отозвался за даоса Бу Цзи. А наше искусство видели? спросила его старуха. «Видели, но хотели бы посмотреть еще раз». Тогда старуха вытащила из волос шпильку, прочитала заклинание, воскликнула «Живо!» И шпилька тотчас превратилась в драгоценный меч в кожаных ножнах. Она хлопнула по ножнам ладонями, они раскрылись, словно раковина, и все увидели роскошный дворец. «Великолепно! Замечательно!» раздались восхищенные возгласы. Но тут у ворот храма послышались шум и крики, и во двор ввалилась толпа людей. «Что там случилось?» переполошились старуха и остальные. «Не волнуйтесь и следуйте за мной», сказал Хашан и, распахнув свой плащ, прикрыл им всех. Между тем толпа людей ввалилась в зал, у одних на поясе висели луки и самострелы, Другие держали на руках охотничьих соколов. Во главе толпы верхом на коне ехал чиновник. У входа в зал Будды он спешился и сел на поставленное ему кресло. Сопровождающие выстроились слева и справа рядами. Это был никто иной, как добряк Ван, начальник военной палаты. В этот день он был свободен от службы во дворце и решил немного поохотиться. «И поразвлечься». Отдохнув и перекусив в храме, он вскоре уехал. Святая тетушка и все, кто был с нею, снова вошли в зал. «Я думала, случилось что-то серьезное. А оказывается, высокопоставленные чиновники захотели развлечься», сказала старуха. «Этого сановника мы знаем», воскликнули мясник Чижан и его друзья. «Он начальник военной палаты». любит одаривать монахов пищей и одеждой, за что его и прозвали Добряком. «Что ж, попробую-ка я завтра позлить этого Добряка», — сказал Хашан, и на этом все распростились. Желание Хашана позлить Добряка привело к тому, что 30 самых опытных и ловких сыщиков из Кайфынского Ямыня потеряли покой. А во всем столичном округе... Поднялся невиданный переполох. Поистине, как-то искусство дьявольских чар в руки чужие попало. Место высокое в вмиг потерял тот, кто гордился Саном. Итак, если хотите знать, как Хашан морочил людей, прочтите следующую главу.